Глава 6. Пристроив красавицу вазу на заднем сиденье своего пижонa, я решила прежде всего осмотреть место, где произошло убийство Эрен Баладской. Мне пришлось проехать по Пражской несколько кварталов и, оставив машину, пройти немного пешком по пешеходной зоне, потому что подъехать к ландойко Можно было только со двора, который выходил на соседнюю улицу, а мне очень не хотелось привлекать к себе внимание персонала казино и расположенного здесь же ресторана. Вычислить проходной двор, в котором было наедино тело, не представляло особого труда. 3 квартала турецкая, я знала как свои пять пальцев вместе с проходными, полупроходными и тупиковыми дворами. Кстати, полупроходной двор Это мой личный термин. Означает он двор-выход, из которого на соседнюю улицу известен ограниченному числу людей и представляет собой не проторенную тропу, как в обычном проходном дворе, а какую-нибудь плохо прибитую доску, невысокий заборчик или дверь, не приступную на вид, но на самом деле никогда не запирающуюся. На участке турецкой на котором был расположен клан Дайк, был только один проходной, в полном смысле этого слова «двор», буквально метрах в десяти от главного входа в казино. Собственно говоря, это был даже не двор, а что-то вроде проезда с турецкой на Грушницкого, или, вернее, выезд на турецкую, которым пользовались, особенно по утрам и вечерам, автомашины, подвозящие товар к расположенным в пешеходной зоне магазинам. Полукруглая арка, закрытая воротами из чугудной решетки, никогда, впрочем, не запиравшимися, вела с Турецкой в темный и мрачный кирпичный коридор, который составляли высокие глухие стены старых вековой постройки зданий. Коридор упирался в кирпичную стену и расширялся небольшой внутренней площадью, образованной стенами четырехэтажных зданий, уныло тянувшихся поперек квартала от Турецкой в сторону улицы Грушницкого. Говорят, что здесь когда-то был расположен женский монастырь. Надо сказать, архитектура вполне соответствовала такому предположению. Стены были выложены раскрошенным временем и непогодой красным кирпичом, а их однообразные плоские поверхности украшали лишь несколько рядов маленьких, метр на метр, окошек, тоже заложенных красным кирпичом. С этой монастырской площади дорога сворачивала налево мимо двух рядов каких-то сараев или складов, и через небольшой дворик жилого дома выходила на тихую улицу Грушницкого, малолюдную и темную, особенно вечером, часов после десяти. Я прошла с турецкой через арку, повернула налево и сразу поняла, что убийство было совершено именно здесь. Место было абсолютно глухое, со всех четырёх сторон закрытое стенами из красного кирпича. Стоя в этом кирпичном колодце, в который не выходили ни одно окно, ни одна дверь даже закрытая. Не верилось, что буквально метров 20-30 отсюда, по многолюдной пешеходной Турецкой, каждую минуту мимо решётчатых чугунных ворот проходит сотни людей. За столиками прямо против арки сидят люди, едят мороженое, пьют пиво и кока-колу. Каждые 10 минут проходит полицейский патруль. Здесь же Кричи, не кричи, звук голоса будет лишь биться о глухие монастырские стены и улетать вверх, в безразличное городское небо, равнодушное ко всему, что происходит под ним. Одно, по крайней мере, мне было ясно, как убийца скрылся с места преступления. Конечно, в сторону улицы Грушницкого. Ведь на этом пути у него было 99 шансов из 100 никого на своём пути не встретить. А если бы он выходил из этого проходного двора на Турецкую, его в момент выхода из зарки могли заметить как минимум человек 20. Ведь Турецкая не пустеет чуть ли не до самого утра. я повторила его путь и даже сейчас в середине дня не встретила на своём пути ни одного человека, если не считать двух пьяниц, расположившихся с бутылкой водки и пластмассовыми стаканчиками на сломанной скамеечке дворика, выходящего на Грушницкого. Обадя по улице до угла Пражской и Турецкой, и я влезла в свой пежо И, несмотря на то, что голова моя была занята совсем другим, не могла не залюбоваться на лежащую на заднем сиденье парижанку. Она и впрямую очень напоминала, как я теперь разглядела, женскую фигуру. Причем отсутствие рук, ног, головы нисколько не мешало воспринимать ее как символическое изображение женского тела, прекрасного и загадочного. Меня охватило от терпения и от желания увидеть ее стоящей у стены моей спальни. Я представляла, как, проснувшись и едва открыв глаза, буду видеть прежде всего Продолжение следует... прекрасную парижанку. Вспомнив о Вазе, я тут же вспомнила и о человеке, который ее сделал, о Викторе. Меня всегда волновал момент обретения человеком истинного знания, будь то моя интуитивная догадка об истинном мотиве преступления или создания художником прекрасной формы, а писателем прекрасной апаристичной фразы. Себя я всегда считала не менее творческим человеком, чем любого из гений в мировой литературе или искусства. Откуда это рождается в нас? Этот вопрос давно не давал мне покоя. Что такое моя интуиция? Дар небес? Талант, обретенный от Бога? Или доскональное знание жизни, людей и обстоятельств? Откуда у того же Виктора это чувство прекрасной формы? Ведь его ваза действительно прекрасна. Я не смогла удержаться и осторожно провела рукой по ее нежной ажурной поверхности. Как будто по своему телу провела. Нет, в этом человеке есть какая-то загадка. И она меня почему-то волнует. Так ли уж не права была пьяная Ольга, когда ревновала его ко мне. Во мне она что-то уловила или просто хорошо знала своего Виктора? Размышляя обо всём этом, я не заметила, как подъехала к своему дому. О чёрт, тут же вспомнила я. Я же запланировала на сегодняшний вечер представление который хотела устроить Славке Кирееву. Хорошо ж я достала эту видеокассету. Не стоит отказываться от своего плана. Пусть с лишний раз убедится, кто из нас чего стоит. А пока нужно как следует подготовиться. Не знаю ж, какого рода эмоции предстанет сегодня испытать маёру Кирееву, но я предвкушала немалое психиастетическое удовольствие. Мне кое-что досталось практически бесплатно, если не считать денег, изтраченных на бинокль, подаренный старушке-наблюдательнице в качестве гонорара за предоставленную информацию. Но со славочки я сегодня получу всё по полной программе, и признание моего таланта сыщика, и горечь разочарования от своего давнего пренебрежения мною, и сладострастное вожделение, и раздражение мужчины, которому прокрутили Динамо. Надо, кстати, ему позвонить, обрадовать. Я без труда припомнила его телефон. Это не было связано с каким-то моим особым отношением к нему. Я помнила все телефоны, которые когда-либо попадали в мою память. Я говорила уже: память у меня как швейцарский банк. Я кстати помнила даже телефон Евстафьева. Катя ни разу ему не звонила, и он мне его не давал. Просто попался как-то на глаза на визитной карточке, лежавшей на столе одного из моих недавних клиентов. Запоминать всё, обращать внимание на все мелочи это одна из моих профессиональных привычек. И я набрала Славкин номер. Ну, конечно же, трубочку снял какой-то дежурный управленческий секретарёк и ответил ритуальной фразой: "Майор Киреев занят, у него совещание". Конец этой формулы. "Перезвоните через полчаса". И я не дала ему договорить. "Майор Киреев совещается как раз по поводу того, что сейчас находится у меня в руках. Моя фамилия Иванова". "Подождите", буркнул он и исчез. Через 20 секунд я услышала как всегда нетерпеливый слабкий голос: "Ну, слава какой ты, всё же не отёсанный музлан", заявила я ему. Можно подумать, тебе не женщина звонит, а полковое кобыла. Слушай, Иванова, ты меня ещё утром утомила. Начал он, но я перебила. Слабочка, а уж как я-то утомилась, пока раздобыла эту твою идиотскую кассету. Смотрю её сейчас, ничего интересного, так скукотища. Оперативники твои беспомощные, как пацаны. Что ты сказала? Дай шло ты до его наконец. По анау тебе, я сейчас приеду. Стой, стой, стой, Слава, остановила я его порыв. Ты помнишь условие, на которое я согласилась выполнить твою просьбу, помнишь? Вот и отлично. Тогда иди сейчас пообрийся, прими душ, облей себя одеколоном с приличным запахом, купи цветов, можешь бутылку вина прихватить, а выбирай по своему вкусу. навид с тобой до утра общаться. В свеном-то ты всё посмелее будешь. А в общем, жду тебя через 2 часа, не раньше. И тут же нажала кнопку отбоя. Ближайшие 2 часа мне с Киреевым ни о чём говорить. А потом мне есть о чём поговорить с Евстафьевым. Только сначала приведём себя в порядок. На случай незапланированных визитов. Киреев то раньше, чем через 2 часа теперь не появится, как бы он ни стремился заполучить свою плёнку. Знает, что я просто не открою ему, сколько бы он ни звонил в дверь. И я приняла душ, высушила волосы, сородила то, что сочла наиболее подходящим для образа недоступной женщины, придала своему телу головокружительный горьковато-приторный аромат. Всего полчаса у меня ушло на то, чтобы сделать из двухметрового куска лёгкого и прозрачного, как воздух шёлка, древнегреческий хитон, вполне соответствующий моей сегодняшней элижесёрской задумке. Никто не смог бы сказать, что я обнажена. Невесомые струи блестящего в электрическом свете шёлка падали с моего левого плеча. И два, и два, но всё же прикрывали правую грудь и спину, и в живописном противотоке сливались на правом бедре. В передвижении переливы блестящей ткани сделали её почти непрозрачной. оставляя видимыми лишь контуры моей фигуры, но только я останавливалась, как волнение блеска постепенно затихало, и из неясного силуэта проявлялось изображение моего обнажённого тела. Стоило мне пошевелиться, как шёлк вновь покрывался переливающейся рябью, словно колебающаяся поверхность воды под лучами солнца. Когда приближаешься к ней из глубины с аквалангом, полное чувство прикосновения к тайне подводного мира. Когда же смотришь на сверкающую поверхность моря с наоружа, тайна морской глубины скрыта от тебя, хотя ты знаешь, что под этой неощутимой сверкающей границей существует целый мир со своими законами, своими сокровищами и своими подводными жизненными ценностями и принципами. Ассоциация тела с морем, наполненным тайнами, сама собой рождалась у меня, когда я рассматривала в зеркале свой наряд. А что? Получилось, по-моему, очень даже неплохо, весьма эффектно». Сварив себе кофе и устроившись поудобнее в кресле, я набрала номер телефона Евстафьева, тут же вынурнувшая из моей памяти, как только в этом возникла необходимость. Конечно же, мне ответила секретарша, ни на что другое я и не рассчитывала. О Евстафьевских секретаршах ходили в Тарасове легенды, что они — сама предупредительность, что-то вроде нашей местной городской достопримечательности. «Добрый день», — ответил мне приятный, — уверенно предупредительный молодой женский голос. К сожалению, Родиона Афанасьевича сейчас нет в офисе. Сообщите, пожалуйста, свое имя и суть вашего вопроса, чтобы Родион Афанасьевич мог назначить вам встречу. Частный детектив Татьяна Иванова. А суть вопроса лучше известна, пожалуй, самому Родиону Афанасьевичу, чем мне. Родион Афанасьевич просил передать вам, когда вы позвоните, что ждет вас сегодня в 22 часа в казино Клондайк. на вас устраивает это время? Да, вполне, ответила я. Спасибо. Так значит, программу развлечений с Киреевым придётся немного сократить. Забавы забавами, а дело прежде всего.